Глава 117 Уход серафины оставил в воздухе тонкий аромат миндаля и интриги, резко контрастирующий с металлическим привкусом пороха и крови, который обычно пропитывал мой мир единства. Ее слова, завуалированные, но убедительные, многократно прозвучали в моей голове, и голосов эха отразились от стенок черепной коробки, с каждым новым утрачивая смысл все больше. Тайны, союзы, верность. Дрожь пробежала по моей спине, но не от страха, а от раздражения. «Мне какое до всего этого дело? Я что, могу на что-то повлиять?» «Хорошо. Предположим, что могу. Но зачем мне это?» Она говорила о надвигающейся буре, которая угрожала поглотить не только небо, все под ним и сами основы самой власти. Какое это имеет отношение к юнкеру Киру? Да никакого. Мой бокал опустел, а я ходил, но богатый ковер под подошвами высоких сапог не приносил никакого комфорта. Никакое это ни предсказание и ни пророчество. «А предупреждение?» «Хорошо. Тогда что такое подарок от семьи Скардер?» «Что это? Просто выражение благодарности или нечто большее?» «Попытка расположить или купить себе сторонника?» «Не слишком прямолинейно?» «Что за семья такая? Я про них ничего не знаю. Они зато, похоже, обо мне знают, если не все, то очень многое». «Как бы там ни было, я собирался выполнять долг легионера. Если последствия визита Серафины, неожиданного и загадочного, были...» то их можно охарактеризовать одной фразой «Я напрягся». Туманные полунамеки достигли цели, пробудив во мне бдительность. «Привет, Кирилл!» — раздался сочный баритон за моей спиной. Погруженный в собственные мысли, я пропустил момент, когда оказался в зале не один. Резко обернувшись, я увидел двух восходящих. «Леса, народ, изгои, ранг, дерево» и «Соболь, народ, изгои, ранг, дерево». Кибернетическая аугментация правого глаза не давала его спутать ни с кем. Это был наш второй пилот и борт-инженер. Я запомнил его как 45-летнего вдовца, которого никто не ждал на Титане. Его бы списали по ранению, но он сам к этому не стремился и даже согласился на замену потерянного глаза, чтобы остаться на флоте и иметь возможность делать то, что любил больше всего в жизни – летать. Наш экипаж от этого только выиграл, получив высококлассного профессионального военного пилота. Неудобного, ершистого, патологического правдоруба, принципиального и прямого, как рельса. Но это все становилось неважно, когда он занимал свое кресло в рубке управления нашего десантного бота. Никто из нас не разбирался с арсеналом бортового оружия лучше его. «Алексей!» Мы крепко обнялись. «Рассказывай!» Весело ухмыльнулся он. «Что тут у тебя стряслось? Когда пришло твое письмо с просьбой обобществить лис, я подумал, что это шутка». «Какие уж тут шутки!» В нескольких словах я поделился возникшей проблемой. «Вот дела!» — хмыкнул он и рассмеялся. Да так заразительно, что через несколько секунд засмеялись я и Лис, а через минуту мы хохотали втроем. Уже через несколько минут мы поднялись в комнату для свиданий. Естественно, прошли я и Лис мимо Амнир-Юн. Спустя пару минут после того, как за нами закрылась дверь, раздался стук, и к нам присоединился Соболь. «Спасибо за стигматы и за то, что пошел в Легион вместо меня!» — сказал он. — Нет проблем. — пожал я плечами. — Это вам спасибо, что помогаете. Когда я пришел в небесную аптеку, то на следующее утро узнал, что Лис вышла замуж за нашего второго пилота. Они выбирались из расколотой пустоши вместе. Иван Грива тоже был с ними, но он погиб. Дальше они пытались закрепиться на окраине кровавых болот. Но оттуда их вежливо попросили местные землевладельцы. Пришлось перебираться в Аркадон. С тех пор прошло уже около пяти лет. Все это время они вели преуспевающий бизнес и копили на покупку стигматов. Ли создавала из местного сырья лекарственные препараты и пилюли, необходимые для развития и восхождения. Нужно признать, что необходимые знания и опыт в работе с ксенообъектами у нее имелся колоссальный. В единстве она просто продолжала работать по своей основной специальности, производя фармацевтические препараты, начавшиеся со временем пользоваться большим успехом среди местного населения можно сказать, что Алиса и Алексей оказались намного больше приспособленными к местным капиталистическим условиям, чем я. Как бы поступил на их месте я? Повысил бы цены. Они не стали переводить свой товар в разряд элитных, а нарастили производство, нарастив объем. Естественно, что Лис была занята на производстве лекарств. Доставать для них сырье на кровавых болотах пришлось Соболю. Сначала одному, затем с помощниками. Когда про их деятельность прознали местные бандиты, Алексей решил этот вопрос кардинально попросту перестреляв всех, кто пришел за Данию. Выяснив, кто у них главный, не откладывая в долгий ящик, он навестил главаря бандитов и без разговоров привалил всех. По меркам космической пехоты Соболь был отличным пилотом, но довольно средним бойцом. Однако даже нашего пилота оказалось достаточно, чтобы разобраться с бандой вымогателей. Какое-то время их дело шло нормально, пока Алексей не попался патрулю. Солдата ему было нельзя. Все из-за того же ранения кибернетического глаза требующего специфического обслуживания. тут ты и появился я. Что мне оставалось, когда я узнал про проблемы друзей? Дошел до коменданта, дал взятку. Старший офицер не взял звездные монеты, но принял в подарок руну плач-мошенника и поставил условие занять место Алексея мне. Пришлось согласиться. Перед расставанием отдал своим друзьям два гвоздя стигмата и призванный из руны стручок ведьминого корня. И у Лис все получилось. Мои друзья тоже теперь восходящие. Естественно, именно то, что они стали восходящими, и стало основной темой наших разговоров. Очень быстро разговор перешел на меня и мои возможности. Я рассказал Алексею и Алисе про рунное мастерство и про руну материя. Сказать, что Соболь был потрясен открывающимися перспективами, ничего не сказать. «Это получается, что ты можешь любое наше устройство запаковать в руну?» Словно пацан блестя глазами уточнил он. «Пока нет, но в перспективе...» Один дик мне сказал, что владеющий азами руном мастерства делать всякую мелочь вроде свойств, умений, навыков и предметов на мусорном ранге может почти кто угодно. И ты тоже сможешь, если будет соответствующий навык. Вот это да! Я продемонстрировал руны электромагнитного метателя импульсной винтовки, рассказав, как на моих глазах совершенно буднично эти предметы сделали рунами. Так ты говоришь, нужная нулевая руна, символ предмета, звездная кровь и непосредственно сам предмет? Поинтересовалась Лис. — Да. Откуда берется символ? — задал очередной вопрос Соболь. — При мне их изготавливали на руном конструкторе. — А без него можно? — Можно, но долго и без гарантий, — улыбнулся в ответ я. — Сколько ты руками этот сложный символ будешь вырезать из сущностного ядра? Да и ошибиться легче легкого. Нужен конструктор. — Слушай, — глаза Соболя засветились азартом, — ты же говорил, что у тебя есть руна материя. Зачем руками? Зачем конструктор? Давай попробуем руну материя. Вот это я понимаю способность к нестандартному мышлению. Как я сам до этого не додумался? Ведь решение лежало на поверхности. А я, получив такие мощные силы в руки, не то что не мог ими воспользоваться, но даже не подумал их применить таким способом. «У тебя есть сущностные ядра?» — горячился Алексей. «У меня есть несколько штук. Давай я быстро поднимусь на торговый ярус и принесу». «Есть!» — остановил я его. «Полным-полно. Пока сюда добирался, собрал». «Весело же ты сюда шел». Я разложил для пробы несколько сущностных ядер из некросов, коих у меня в крипторе было немало. Уму непостижимо. Руны электромагнитного метателя и импульсной винтовки это ранг дерева. Насколько я понял, все неизмененные звездной кровью однородные предметы дерево это же самый низкий ранг. Ниже не бывает, кивнул я, а ты это к чему? Давай на этом уровне произойдем эксперимент, увлеченно предложил Соболь и вытащил из своего криптора термобарическую гранату.